явление третье кулигин борис кудряш и шапкин кулигин что у вас сударь за дела с ним не поймем мы никак охот вам жить у него да брань переносить борис уж какая охота, кулигин Неволя. кулигин да какая же неволь сударь позвольте вас спросить коль можно судаырик скажите нам борис от ж не сказать «Знали бабушку нашу, э -э, Анфису Михайловну?» Кулигин. «Ну, как не знать?» Кудряш. «Как не знать?» Борис. «Батюшку она ведь не взлюбил за то, что он женился на благородной. Поэтому этому случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней. Уж очень ей дико казалось». Кулигин. «Еще б не дико. Уж что говорить?»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 За что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен. Кулигин, значит, сударь, плохо ваше дело. Борис, как бы я один, так бы ничего. Я бы бросил все да и уехал, а то сестру жаль. Он был и ее выписывал, да матушкины родители не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была.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 над стараться угождать как нибудь борис в том ты дел кулигин что никак невозможно у него и своид никак угодить не могут а уж где ж мне кудряш кто же ему угодит коль у него вся жизнь основана на ругательстве а уж пущ всего из за денег ни одного расчет без брани не обходится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 И не привыкните никогда сударь, Борис, от чего же, Кулигин? Жестокие нравы судри в нашем городе. Жестокие. В мещанстве судри вы ничего кроме грубости до да бедности нагольной не увидите, и никогда нам судри не выбраться из этой коры, потому что честным трудом. «Никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтоб на его труды даровые еще больше денег наживать». «Знаете, что ваш дядюшка Савел Прокофьевич Городничему отвечал?» К «Городничему мужики пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий стал ему говорить». Послушай, говорит Савел Прокович, рассчитай ты мужиков хорошенько. Каждый день ко мне жалобы ходят. Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: стоит ли ваш высокоблагородие нам с вами об таких пустяках разговаривать? Много у меня в год то народу поперебывает, выт поймите, не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека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 таких сударь приказных что и виду ты человеческого на нем нет обличье ты человеческое стерина, а те им малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних и начнется у них сударь суть до да дела и несть конца мучением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 Блолепие, милая, блолепие, красота дивная, да что уж говорить, в обетованной земле живет. «И купечеств все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный, щедростью и подаяниями многими. Я так довольна, так, матушка, довольна по горлушку. За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дом кабановых». Уходят Борис. «Кабановых?» Кулигин. «Ханжа, сударь! Нищих отделяет, а домашних заело совсем!» «Только б мне, сударь, Перпету мобиль найти!» «Борис. Что ж бы вы сделали?» Кулигин. «Как же, сударь! Ведь англичан миллион дают! Я б все деньги для общества и употребил!»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 Один. Жаль его разочаровать -то. какой хороший человек, мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тот еще дурь в голову лезет. Ну к чему пристало, мне ли уж нежности заводить?